Глава третья. Телесными и душевными достоинствами блистал он еще в отрочестве, а потом с летами все больше и больше. Замечательная красота, в которой было столько же достоинства, сколько приятности, отменная сила, которой не мешали ни невысокий рост, ни слегка выдающийся живот, исключительная память и, наконец, способности едва ли не ко всем военным и мирным искусствам. Конем и оружием он владел отлично. Произносил речи и сочинял стихи по латыни и по-гречески с охотой и легкостью, даже без подготовки. Был знаком с музыкой настолько, что пел и играл на кефаре искусно и красиво. Многие сообщают, что даже писать скоропись умел он так проворно, что для шутки и ипотехи состязался со своими писцами, а любому почерку подражал так ловко, что часто восклицал, какой бы вышел из меня подделыватель завещаний.